Угорь речной. Угорь речной или обыкновенный, единственный европейский представитель рода угрей. Виды этого рода водятся в пресных водах и у берегов в умеренном и жарком поясе, за исключением Южной Америки, западного берега Северной Америки и Западной Африки. В России ореол обитания угря ограничивается бассейном реки Печора северная граница Ореола, и реками европейской части страны, впадающими в Черное море. Речной угорь наиболее общеизвестен и важен в промысловом отношении в России. Род речного угря характеризуется следующими признаками. Мелкие чешуйки заключены в коже, а верхняя челюсть не выдается за нижнюю. А зубы мелкие, расположенные лентовидно, а жаберные щели узкие – У основания грудных плавников спинной плавник начинается далеко позади затылка. Рыба достигает длины до полутора метров, а по некоторым данным даже до 2 метров при общей массе тела около 6 кг, а в исключительных случаях 8 кг. Самцы речного угря вообще меньше самок. Крайне сильно варьируют по форме головы, величине и положению глаз, а также цвету что подало повод к ошибочному установлению множества видов угрей. Цвет варьирует в зависимости от возраста, времени года, места пребывания и пола. Спинная сторона – более темного или более светлого, зеленоватого или сероватого цвета. Брюшная – желтого или белого. На боках более или менее заметен бронзовый блеск. Плавники такого же цвета, как и спина – кроме заднепроходного, который в передней части того же цвета, как и брюхо. Область распространения обыкновенного угря захватывает Европу до северной ее оконечности, а также Исландию, Северную Африку, Северную Америку до Вест-Индии, за исключением западного берега Америки, Японию, Китай, Формозу, Борнеу и Новую Зеландию. Он водится даже в Гренландии, а в европейской части России. угорь в значительных количествах водится лишь в бассейне Балтийского моря с его заливами. А В бассейне Белого моря и Ледовитого океана его, по-видимому, нет вовсе. А в бассейне Черного и Каспийского морей он проникает из Балтийского бассейна. Отдельные экземпляры попадаются в Верхние Волги, В ее притоках, как исключение, проникают до Саратова, а также в системы Днестра и Днепра. а Был найден он и в Азовском море, а в Дунае разведен искусственно. Речной угорь очень живуч и может приспособиться к самым разнообразным условиям существования. Образ жизни преимущественно ночной. Рыба любит зарываться в мягкий грунт или прятаться в ямах и других скрытых местах на дне, а может переползать на значительное пространство по суше и вообще долго останется живым без воды. Днем он обыкновенно лежит на дне среди водорослей, под камнями, корягами или другими предметами, или зарывшись в ил или песок, из которых торчит лишь голова и хвост, а до самых сумерек – Угорь мирно сидит в иле. Кстати, по утверждению их теологов, угорь может зарываться в ил до полутора метров в глубину, а после заката выходит на охоту. Угри всеядны. Они поедают почти всякую животную пищу, живую или мертвую, свежую или гнилую, какую только может овладеть. До мелких птиц, лягушек и водных крыс включительно. Охотно поедает речных раков, особенно во время их линьки. Излюбленной пищей является мелкая рыба – окунь, плотва, красноперка, уклейка, малек сазана и т.д. Есть указание, что обыкновенный угорь не пренебрегает иногда и растительной пищей. Угри очень прожорливы, тем не менее растут они медленно. В среднем угорь набирает около 500 граммов веса в год. Питаются угри только в теплое время года, а с наступлением холодов уходят в зимовальные ямы, где рыбы проводят всю зиму. Несмотря на громадное количество угрей в местах их главных промыслов и на их широкое распространение, многое остается неясным в их размножении. Размножение происходит в море. Ход обыкновенного угря из рек в море начинается в Скандинавии с апреля но достигает больших размеров лишь к концу августа. В Финском заливе главный ход и ловля угря с июля и до половины сентября. Нерест происходит, по-видимому, поздней осенью и зимой. В Каттегате и Зунде зимою наблюдается масса молоди длиной 5-8 см, которая затем входит в реки и поднимается далеко в их притоки, побеждая всевозможные препятствия. Угорь, как объект рыболовства и рыбоводства, имеет весьма большое значение. На его воспитании в полусолоноватых лагунах Италии и Франции основано обширное лагунное хозяйство. В противоположность всем другим рыбам обыкновенный угорь, живя в полупресной воде, стремится для икрометания в море, где и нарождается его молодь. Эта молоть В самом раннем возрасте длиною в 5-6 сантиметров стремится массами в лагуны, где растет и держится вплоть до половой зрелости. На этом и основано лагунное хозяйство. Предоставляя молоде свободный вход в лагуны, выход из них для крупной рыбы преграждают ловушками из тростника, в которые угри и попадают при обратном путешествии в море для икрометания громадными массами. Вобла. Вобла, рыба Каспийского моря, составляет важный предмет промысла на Нижней Волге. Это тот же самый вид рыбы, что и обыкновенная речная плотва. Но плотва постоянно живущая в море и совершающая правильное путешествие в реке для метания икры. А от речной в вобла отличается большей величиною, до 30 см и более и некоторыми второстепенными морфологическими признаками. Плавниками серого цвета, с черной отторочкой и радуженный глаз, серебристого цвета, с темными пятнами над зрачками. И поэтому ее считают особою разновидностью. Впрочем, главную особенность воблы составляет ее образ жизни. Зиму вобла проводят в море. Осенью огромные косяки ее подходят к берегам, И зимуют в ямах перед самыми устьями Волги, в которую при этом никогда не входят. Напротив, в Урале, по наблюдениям ученого Северцева, а в обла зимует в большом количестве. Ранней весной или даже в конце зимы, когда другая рыба еще лежит на ямах, в обла начинает идти в реку. На выход в обла из моря в реку имеет влияние состояние погоды. При ветре с моря, а выход в обла начинается раньше. Холодная погода задерживает ход. Отдельными особями рыба показывается в реке еще подо льдом. В половине февраля она попадается уже косяками, так что при хороших условиях случается захватывать ее в одну тонну от 10 до 15 штук. В марте месяце ход ее еще усиливается, но окончательно ход ее открывается только в апреле, когда река давно уже вскрылась. Косяки в облые тянутся по всем рукавам Волги, но не поднимаются особенно высоко вверх по реке. Выше Царицына она почти вовсе не попадается. А Большая часть Воблы остается в устьях, где она, отыскивая себе места для метания икры, набивается во все протоки, ерики и затоны, иногда в баснословном количестве. Вобла идет вверх по реке довольно быстро, держась преимущественно на глубине, Полую же воду или при сильном течении тянется вдоль берега. а Для метания икры вобла заходит в ильмени, в камыш, выбирается также на травянистые места, залитые полую водою. Множество особей во время весеннего хода погибает. Вода быстро уходит из разливов, образовавшихся при морском ветре, а забравшиеся в них вобла и другая рыба остается на сухом берегу. Много воблы погибает и выбрасывается на берег во время волнения. Во время нереста наружный вид воблы несколько изменяется. Весною, иногда задолго до метания икры, начинается усиленная деятельность наружных покровов тела, выделяющая много слизи, которая густеет и покрывает все туловище. Как у самцов, так и у самок образуется на чешуйках кожи, Особые бородавки, сначала белого цвета, потом темнеющие с острой и очень твердой вершиной. Голова частью покрывается большими беловатыми наростами в виде опухоли. Образуется так называемый брачный наряд. Перед наступлением периода размножения вобла перестает принимать пищу. Желудок в это время у нее пустой или наполнен одной слизью. Она живет теперь за счет своего жира – которым бывает тем богаче, чем раньше она вошла в реку. После метания икры вобла становится так худа, что голова ее выглядит вдвое толще остального туловища, которое принимает очень узкую, удлиненную форму и более темный цвет. Такая рыба уходит из реки обратно в море, где теряет свой брачный наряд и жадно бросается на корм. А Воблу, выметавшую икру, и уходящую обратно в море в их Волги называют «покатною». Она идет вниз по реке уже не таким сплошным косяком, как идущая вверх. С половины мая, уже до следующего года, в реке не попадается ни одного экземпляра морской воблы. А выклюнувшиеся из икры мальки, по-видимому, тоже тотчас же уходят в море, где и проводят, вероятно, всю жизнь до наступления половой зрелости» различают еще особую, так называемую «жилую воблу», которая живет постоянно в устьях Волги, никогда не удаляясь в море. По своему внешнему виду она представляет собой как бы промежуточную ступень между настоящей воблой и обыкновенной речной плотвой. Эта жилая вобла к концу лета, в июле и в августе, отъедается до того, что все мясо и внутренности ее, а иногда и основание плавников, прорастают жиром. К зиме она выбирает себе ямы и, подобно другим речным рыбам, залегает в них неподвижно, впадая в спячку. Морская в облак зиме, разжиревшая почти так же, как и жилая, подходит близко к берегам и перезимовывает перед самым устьем Волги, чтобы весною снова двинуться в реку. Перед зимней спячкой рыба выделяет обильную слизь, обволакивающую все тело ее густым слоем. Эта слизь известна под именем слёна или рубашки и, вероятно, предохраняет рыбу от влияния холодной воды. Зимний сон воблы – это полусонное, полубодрственное состояние, при котором рыба ничего не ест и лежит неподвижно на дне ям и омутов. В старину, когда на рыбных промыслах эксплуатировались главным образом ценные породы рыб, вобла, наполнявшая собою все не вода, Просто выкидывалась назад в реку или даже прямо на берег и гибло в бесчисленном множестве. Но с развитием рыбопромышленности вобла стала предметом лова даже у крупных промышленников. Так как вобла идет в Волгу вообще раньше сельди, а для лова последней рабочие нанимаются заблаговременно, то пока сельдь не появилась в реке, рабочие ловят и приготавливают воблу. На некоторых промыслах за этот короткий промежуток времени успевают заготовить ее до трех и более миллионов. Однако главную массу воблы заготавливают до сих пор мелкие промышленники партиями от 100 до 300 и более тысяч. Для продажи вобла приготовляется в двух видах – копченкой и корбовкой. Первым способом приготавливают преимущественно раннюю, так называемую подледную воблу – то есть идущую Волгу, когда она еще покрыта льдом, с малоразвитой икрою. Подледная вобла требует меньше соли и кладется поэтому в рассол целиком, без всяких надрезов. Корбовкой приготавливают позднюю воблу, у которой уже крупная икра. Корбовка требует более соли, и чтобы она лучше просолилась, на такой рыбе делают с боков надрезы. И при том, и при другом способе приготовления – Вобла солится целиком, со всеми внутренностями. Для этого пойманную рыбу нижут на мочалы по 6 штук и укладывают ее рядами в бочки, пересыпая каждый ряд солью. Для соления воблы обыкновенно берут старый соляной раствор, в котором уже солилась красная рыба. Только в том случае, если желают, чтобы рыба скорее просолилась, прибавляют к нему новой соли. А Вобла, положенная в рассол живую, Выходит вкусом лучшего качества, так как, наглотавшись рассола, она просаливается ровнее как изнутри, так и снаружи. В соляном растворе авоблу держат 3-4 дня, в холодное время и до недели. Случается, что ее вынимают и через сутки, если у промышленника не хватает посуды для посола всей пойманной рыбы. После соления авоблу вялят, для чего развешивают на открытом воздухе, а в ясное время и при ветре, обдувающем рыбу со всех сторон, а вобла через неделю бывает уже готова и пригодна в пищу. Обыкновенно же вобле не дают выспеть до надлежащей степени, а снимают ее полусырую, так что досыхать ей приходится уже на пароходных баржах, где ее складывают на палубах для большего доступа воздуха. Иногда Вяленую воблу подвергают еще и копчению, отчего качество ее значительно возвышается. а Выравнивают в земле более или менее глубокие ямы в виде погребов, которые сверху прикрываются досками или хворостом, и, кроме того, засыпаются землей. Для доступа воздуха оставляются небольшое отверстие, которое и служит также входом в погреб. В облу здесь снова развешивают, а на дне ямы разводят огонь, который дает сильный дым, наполняющий яму и медленно выходящий наружу. Копчение продолжается три дня или четыре. Такие коптильни сосредоточены в Астрахани. В последнее время развилось приготовление соленой икры воблы.